Глава пятнадцатая. кузан Деван, ты не хочешь поиграть с нами?» — поинтересовалась Пандора. «Чем больше будет игроков, тем дольше можно играть». Близняшки сидели за игровым столом в гостиной на втором этаже, где все отдыхали после ужина. Перед ними лежала единственная настольная игра, которая у них была под названием «Особняк счастья». На доске с изображением спиралевидной дорожки в кружках по ее сторонам были написаны названия добродетелей и пороков. Эта старомодная игра была призвана научить детей моральным ценностям. С ленивой улыбкой Девон сел на диван рядом с Кэтлин и, обняв ее, покачал головой. «Ну нет, я играл в прошлый раз. Теперь очередь Уэста». Оба брата ненавидели эту назидательную игру. Уэстон бронзил Девона недовольным взглядом и заявил, «Я всё равно проиграю и, как всегда, в конце концов, окажусь в исправительном доме». «Это аргумент в пользу того, что тебе надо чаще играть в особняк», — заметила Хелен, — «научишься морали». Уэстон закатил глаза и заявил, усаживаясь за игровой стол с рюмкой коньяка в руках. «Всегда проще кого-то осудить, чем посмотреть на собственное поведение». «Нам нужен четвертый игрок», — сказала Пандора. «Хелен, может, ты?» «Не надо, Хелен», — запротестовала Кассандра. «Она всегда выигрывает». «Давайте я сыграю с вами», — вызвался Рис, и, допив свой коньяк, сел за игровой стол. Мужчины, как товарищи по несчастью, одарили друг друга кривыми улыбками. Хелен нравилось непринуждённое поведение Риза в кругу её семьи. В лондонском особняке Рейвенелов он вёл себя иначе, сдержанно скованно. А теперь освоился, напряжённость исчезла, с удовольствием поддерживал разговор. «Вас только что уличили в пьянстве!» Сурово сообщила Пандора Ризу, когда он поставил свою фишку в кружок, обозначавший один из пороков. «Отправляйтесь к столбу для порки. Вы пропускаете следующие два хода». Хелен улыбнулась, заметив, как Риз пытается изобразить огорчение. Кассандра крутанула маленькую деревянную юлу и переместила свою фишку в кружок под названием «Искренность». Наступила очередь Уэста крутить юлу Ему выпал кружок со зловещей надписью «Нарушитель покоя». «Тебя заковывают в кандалы, и ты пропускаешь три хода», — объявила Кассандра. «В кандалы только за то, что я нарушил чей-то покой?» — возмутился Уэст. «У игры жесткие правила», — пояснила Кассандра. «Ее создали на рубеже веков, когда вас могли заковать в колодки или даже повесить за кражу куска бекона». «Откуда вы все это знаете?» — удивился Рис. «У нас в библиотеке есть книга под названием «Преступление падшего человечества», — ответила Пандора. «В ней рассказывается, сколь ужасным наказанием подвергали преступников». «Мы её читали не меньше трёх раз», — добавила Кассандра. Уэс, нахмурившись, посмотрел на близняшек, а затем повернулся к Кэтлин. «Ты им позволяешь читать подобные книги?» «Нет, конечно. Я бы убрала её, если бы знала, что она есть у нас в библиотеке». Пандора наклонилась к Ризу и заговорщически прошептала. Кэтлин слишком ростом чтобы увидеть книги выше пятой полки. Как раз там стоят запрещенные для нас издания». Уэстон кашлянул, пытаясь держать смех, а Рис уставился на игровую доску, демонстрируя чрезмерный интерес к игре. «Хелен знает об этом», — добавила Пандора. Кассандра нахмурилась. «Не болта лишнего» иначе не попрячут все самые интересные книги». Пандора пожала плечами. «Да ради бука Мы все равно уже их все прочитали». Рис решил сменить тему и заявил, глядя на доску. «Существует современная версия этой игры. Американская компания купила права на нее. Там изменены некоторые правила и менее суровые наказания. Такие игры продаются в моем магазине». «Надо приобрести эту менее кровожадную версию», — предложил Уэстон. «А еще лучше — научить близняшек играть в покер». «Уэст!» — одернул брата Девон, прищурившись. «Покер куда полезнее этой садистской игры, где порог больше, чем в романах Маркиза де Сада», — возразил тот. «Уэст!» — в один голос воскликнули Кэтлин и Девон. «Скажите, мистер Уинтерборн, откуда берутся настольные игры? Кто их изобретает?» — спросила Пандора, и в ее голубых глазах зажегся огонек любопытства. «Да кто угодно. Главное, потом размножить и продать. То есть надо иметь доступ к оперовальному станку». «А что, если мы с Кассандрой придумаем свою игру? Вы сможете продавать ее в своем магазине?» «Я не намерена этим заниматься», — запротестовала сестра. «Я просто хочу играть». Пандора проигнорировала её слова, ожидая ответа Риза. «Представьте сначала проект. Я с ним ознакомлюсь и решу, смогу ли продать такую игру. Если меня это заинтересует, то все затраты на изготовление игры я оплачу. А вы, конечно, как разработчики, получите процент от прибыли». «И сколько это?» — поинтересовалась Пандора. «Я хочу получить половину». Рис удивлённо вскинул бровь. «Почему половину?» «Разве я не заслуживаю столько на правах вашей родственницы?» — простодушно спросила Пандора. Рис рассмеялся. В этот момент он был так похож на озорного мальчишку, что у Хелен быстрее забилось сердце. «А разумеется, заслуживаете!» «А как можно узнать, какие игры уже существуют?» Мысль прочно засела в голову Пандоры, и ей хотелось узнать как можно больше подробностей. «Я хочу, чтобы моя игра отличалась от остальных. Я пришлю вам образцы настольных игр, которые продаю, и вы сможете изучить их». «Да, это было бы замечательно. А пока...» Пальцы Пандоры забарабанили по столу. «Пожалуй, достаточно». Она быстро встала из-за стола, и мужчины с облегчением вздохнув, последовали ее примеру. «У меня есть кое-какие дела. Пойдем, Кассандра». «Но я вот-вот выиграю», возмутилась сестра, глядя на доску. «Да и не поздновато ли для каких-либо дел?» Человек, страдающий от приступов и мажинарной бессонницы, не знает, что такое поздно заявила Пандора и потянула сестру со стула. Когда девушки ушли, Рис с улыбкой взглянул на Хелен. Она всегда так ветеевато выражается. Сколько себя помню, Пандора всегда любила выражения вроде «неуемная печаль дождливого дня» или «нелепая досада от того, что в чулке появилось новое отверстие». Но теперь она пытается избавиться от этой привычки, опасаясь выставить себя на посмешище в обществе. «Что действительно может случиться?» — заметила Кэтлин. «Злые языки способны поднять на смех таких энергичных девушек, как Пандора и Кассандра. С их замашками и свободолюбивым поведением им будет нелегко в высшем обществе. Поначалу им не было трудно, Леди Бервик вечно ругала меня за то, что я слишком громко смеялась на публике. Девон бросил на жену ласковый взгляд и сказал, «А мне это всегда казалось очаровательным». Кэтлин улыбнулась. «Это потому, что вы с Уэстом не выезжаете в свет, и вам незнакомы нравы высшего общества. С вашими предпочтениями это ни к чему». Рис подошел к буфету налить себе коньяку. «Леди Хелен и близняшки останутся в поместье, пока вы будете в Ирландии?» — спросил он Девона. «Да, так будет лучше. Мы попросили леди Бервик опекать их во время нашего отсутствия. В противном случае жизнь девушек в поместье без присмотра может вызвать кривотолки», — объяснила Кэтлин, — тем более, что Уэстон холостяк с дурной репутацией. «Да уж, что есть, то есть», — согласился Уэст, усаживаясь в кресло у камина. «Вообще-то я тоже буду рад, если в усадебном доме поселится компаньонка девушек, светская дама. Я не желаю, чтобы потом говорили, будто я настолько исправился, что на меня без опасения оставили трех невинных девушек». «Я не переживу такого позора». «Леди Бервик — прекрасный пример для близняшек», — заметила Кэтлин. «В своё время она научила меня и двух своих дочерей, Доли и Бетину, правилам поведения в обществе, а это было нелёгкой задачей». «Послезавтра мы отправимся в Ирландию», — заявил Деван, слегка нахмурившись. «Бог даст это ненадолго». Уэстон вытянул ноги к пылавшему камину, развалившись в кресле и сцепив пальцы на животе. «Полагаю, мне придется отложить визит Тома Северина. Я пригласил его приехать в Гэмшир через два дня, чтобы посмотреть, как продвигаются работы по строительству железнодорожных путей». «Северину лучше держаться от меня подальше», предупредил Рис, не повышая голоса. Но Хелен вздрогнула. Все в недоумении повернули головы к буфету, где Рис согревал в ладонях бокал с коньяком. Чем больше он всматривался в янтарную жидкость, осторожно взбалтывая, тем все более колючим и холодным становился его взгляд. «Чем он провинился?» — спросил Девон, с опаской поглядывая на Риса. «Пытался убедить меня купить якобы бесхозный участок земли», недалеко от «Кингс-Кросс». Имя владельца не указано ни в одном из документов, даже в договоре об ипотечном кредите. «Как это возможно?» — удивился Деван. «Я нанял сыщика, чтобы все выяснить, и он обнаружил соглашение, уже подписанное и нотариально заверенное, которое вступит в силу сразу после завершения сделки купли-продажи». «Деньги за участок получит человек, с которым я не желаю иметь никаких дел, и Северин это знает». В глазах Девана мелькнула догадка. «Мистер Вэнс?» — рискивнул, а дэван тихо вырукался. Хелен с озадаченным видом переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Вы же знаете Северина?» послышался в воцарившейся напряженной тишине голос Уэстона. В нем нет ни капли злобы. Он, вероятно, решил, что если вы узнаете имя владельца земельного участка уже после совершения сделки, то не сильно расстроитесь. В глазах Риза вспыхнул гнев. Если бы сделка состоялась, и я в конце концов узнал, что деньги пошли в венсу то свернул бы Северину шею. «Все. Нашей дружбе конец». «Кто такой мистер Вэнс?» — поинтересовалась Хелен. Ей не сразу ответили. «Вообще-то он племянник лорда Бервика», — после неловкой паузы сказала Кэтлин. «Поскольку у Бервиков нет сыновей, мистер Вэнс является наследником родового поместья». Когда лорд Бервик умрёт, всё перейдёт к нему, и благополучие, как самой леди Бервик и её дочерей, будет зависеть от его доброй воли. Поэтому они стараются не портить с ним отношения. Я сама видела его всего несколько раз». «И какое у тебя сложилось впечатление?» — спросил Деван. Кэтлин скорчила гримасу. «Отвратительный человек». Мелочный, жестокий и самодовольный. Вечно в долгах, как в шелках, и при этом мнит себя финансовым гением. В прошлом он не раз пытался занять денег под залог будущего наследства. Лорд Бервик был в ярости, когда узнал об этих попытках. Хелен встревожило мрачное выражение лица Риза. Действия бывшего друга, казались глубоко ранили его. «Ты уверен, что мистер Северин понимает степень твоей неприязни к этому Вэнсу?» — нерешительно спросила Хелен. «Конечно», — ответил Рис и сделал глоток коньяку. «Тогда почему же он поступает столь безрассудно?» Рис молча пожал плечами. «Северин не остановится ни перед чем в погоне за намеченной целью. — заметил Девон. — У него экстраординарный ум. Не будет преувеличением, если я назову его гением. Но от его гениальности порой страдает... Он замялся, подыскивая подходящее слово. «Порядочность», — предположил Уэстон. Девон кивнул с печальным видом. — Когда имеешь дело с Северином, не следует забывать, что по своей натуре он прежде всего оппортунист. Его мозг слишком занят, пытаясь спроектировать определённый результат, и не берёт в расчёт чьи-то чувства, даже собственные. Тем не менее, бывали времена, когда Северин шёл на многое, чтобы кому-то помочь. И я был тому свидетелем, так что не такой уж он плохой. Дэвон пожал плечами. «Мне кажется, вам не следует отказываться от дружбы с ним» я не готов продолжать отношения с теми кто хоть как то связан с альбионом венсом твердо сказал рис